Не добившись никакого толку, Тамара ушла из шписовских номеров, расстроенная, раздосадованная и в полном недоумении, что всё это значит и что теперь ей делать. Во всём поведении Коржоля относительно её казалось ей было что-то загадочное. И в самом деле, это его молчание, длившееся чуть ли не год и неожиданно прерванное последним письмом, эти странные оправдания, какими оно наполнено. И теперь вот этот внезапный, совпадающий как раз с её приездом, отъезд его в Москву по каким-то там делам. И всё то у него дела, везде дела и дела. Что это за дела такие? Это сокрытие своего адреса? Тамаре вспомнилось, что и в последнем письме своём он тоже не сообщал его. И, наконец, эта странная, двусмысленная какая-то экс-красавица с ее ревнивыми наглыми взглядами и неприличным нахальным тоном, которая нашла уместным быть как-то настороже при объяснении с нею. Точно бы это в ее интересах скрывать, где граф находится. Да что же это такое? Во всём этом чувствуется какая-то тёмная и быть может не совсем-то хорошая подкладка. Люди с чистыми делами и чистой совестью едва ли так поступают. Уже в письме его чувствовалось ей недоговорённое, как будто он что-то скрывает от неё. И теперь вот это скрывание чего-то и от кого-то. Зачем всё это? И что такое наконец этот граф Каржоль в самом деле? каков его нравственный облик. Тамара даже сама смутилась от этого своего вопроса, ещё впервые поставленного ею перед собой так жёстко, с такой беспощадной наготой и прямолинейностью. Правда, явился он у неё в минуту большого огорчения своей неудачи и под влиянием гневной досады на графа и на всю неприятную подлую сцену. какое она только что подверглась в нумерах но тем не менее уже явился вот что важно в перепятиях её чувства и отношение к каржолю граф сам довёл её до этого по крайней мере за самую возможность подобного вопроса она не себя а его упрекнула и вспомнился ей тут владимир атурин В минуту последнего их свидания в Сан-Стефанском госпитале, когда она сообщила ему о своём отъезде в Петербург для предстоящей вскоре свадьбы, вспомнились его слова: "Да знаете ли вы наконец человека до этого, хорошо ли знаете его?" Слова, горячо и невольно вырвавшиеся у него из сердца. Но вы? Она сама остановила его тогда. сказав, что если раз уже решилась на такой шаг, то ничего больше знать ей не следует. Этими своими словами она отрезала себе отступление. А ведь Атурин по всей вероятности знал что-нибудь про графа такое, что могло бы ещё вовремя остановить её. И она захотела этого. Она предпочла отвергнуть собственное счастье с дорогим любимым человеком. чтобы платить старый долг и во имя этого долга и данного слова изломать себя всю до корня и идти до конца на неизвестное. На кого же пенять теперь, как не на самого себя? И вот это неизвестное уже начинает развёртываться перед нею, и она стоит пред ним точно бы на каком-то распутье в тёмную ночь, не зная куда идти, на что решаться. И что будет далее? По возвращении её в общинный дом швейцар подал ей телеграмму, полученную в её отсутствие. Неужели от Каржоля, подумалось ей с несколькими тревожным чувством в душе, как словно бы она уже не ожидала от него для себя ничего хорошего. Скрыв её тут же на нижней площадке лестницы, Тамара прежде всего взглянула на подпись. Там стояла каржоль. Рад несказанно приезду, писал он. Какая досада, что лишь он возможности сейчас же возвратиться в Петербург. Крайне важные и нетерпещие дела призывают немедленно в Кохма-Богословск, потом во Владимир, Нижний, может быть, Пермь. От этого всё зависит.